Глава 64. Новый Орлеан. Штат Луизиана. Воскресенье. 11 июля 2021 года. Он сидел в уличном кафе и ждал. Последние два дня были наполнены движением. Спешка, сборы и гонка по темным трассам. Теперь он ждал, и это сводило его с ума. Огромные концентрации кофеина и таурина, циркулирующие в крови после энергетиков, не облегчали ситуацию. Дюжина круглых столиков занимала огороженный дворик рядом с круизным терминалом. Он осматривал толпу, пряча покрасневшие глаза за солнцезащитными очками. Многие годы он был осторожен и доверял только нескольким избранным людям, в чьи руки спокойно отдавал свою жизнь. Но все это изменилось за последние 48 часов. Этим утром он ждал незнакомку, женщину, с которой никогда не встречался, но чье присутствие было жизненно необходимо для следующего отрезка невозможного путешествия, которое началось много лет назад. На нем были повседневные брюки и рубашка под голубым спортивным пиджаком, на ногах топсайдеры, без носков. Он сливался с толпой. Официантка подошла и предложила налить еще кофе. Он согласился, но попросил без кофеина. Он и так достаточно взвинчен». Он посмотрел на часы. «Посадка начнется через десять минут». Он обвел взглядом кафе, на лбу выступили бисеринки пота. Стул напротив него заскреб по мостовой, когда его отодвинули от стола. Женщина непринужденно села. «Меган?» — спросил мужчина. Лицо Меган Копп ничего не выражало. Она кивнула. Мужчина откинулся на спинку стула и уронил голову от облегчения. «Слава богу. Я думал, мы разминулись». «Нет, я просто делала, что мне велели, чтобы убедиться, что за мной никто не следит». «И?» «Да откуда мне знать? Я чертов художник-оформитель. Все это свалилось на меня два дня назад». «Ладно, извините», — сказал мужчина. «Я здесь уже час, думаю, все хорошо». Он посмотрел на причал. «Они начинают посадку, нам лучше идти». Он бросил наличные на стол, чтобы оплатить счёт за завтрак, затем они оба встали и пошли к огромному круизному судну. Меган взяла его за руку, когда они встали в очередь пассажиров, ожидающих посадки.